71. Шершавый язык лижет ему лицо. Габриэль-женщина приподнимает одно веко и видит в считанных сантиметрах от своего зрачка кошку. То и хватило бы одного удара лапой, чтобы он остался без глаза. Открыв другой глаз, он видит комнату Люси, озаренную первыми лучами солнца. К нему сбегаются другие кошки, явно проголодавшиеся. Встав на стройные ноги, он направляется в кухню. Руки с хрупкими пальцами насыпают несколько кормушек сухого корма. С небольшим опозданием приходит привычная мысль. «Спасибо за то, что жива. Спасибо, что у меня есть тело. Надеюсь быть сегодня достойной права на существование». Он подходит к зеркалу и узнает себя. «Я — дух писателя Габриэля Уэллса в теле медиума Люси Филиппини. Нет, у меня не поехала крыша. Нет, это не сон». «Нет, происходящее — не плод моего воображения. Да, могло быть и хуже». Стоя в кухне, он чувствует, как наполняются и выдыхают воздух его легкие, чувствует биение сердца. Он закрывает глаза и чувствует, как кровь, бегущая в сосудах, добирается до кончиков пальцев рук и ног. Он распахивает окно и глубоко вдыхает воздух. Потом негромко включает адажу Сэмюля Барбера, все больше ему нравящиеся. То, какое это везение жить — «Понимаешь тогда, когда за плечами у тебя опыт смерти», — говорит он себе. Он запоминает эту фразу, понимая, что сохранил все свои писательские привычки, в том числе манеру использовать в романах, ранее пришедшие в голову мысли. В конечном счете, писательство — вид невроза или благоприобретенная патология. Он вспоминает, что обязан вернуть свое роскошное тело законной владелице. Эта мысль ничуть его не огорчает, просто возникает желание использовать каждый миг полный восхитительных возможностей. Написатель побеждает. Он ищет компьютер Люси. На его счастье у нее компьютер нового поколения, включающийся от отпечатка пальца, иначе ему пришлось бы искать пароль. Экран загорается, он начинает писать. Кто? Меня убил. Сейчас он лучше, чем когда-либо, осознает, что реальность неподражаемая и часто невероятна, и что он как автор всего-навсего смиренный подражатель Творцу, непрерывно изобретающему необычные ситуации. Поэтому он придумывает для своего текста следующее посвящение. Великому сценаристу, изобретшему сложный мир, в котором мы живем, от восторженного поклонника. Он старается припомнить во всех подробностях все с ним случившееся остановиться на каждом эпизоде и приступает к повествованию, чередуя диалоги и сцены действия. Снова он задумывается над заключительной фразой и снова решает, что это должно быть что-то неожиданное. На ум ему приходит Эсклепион, лечебное заведение, придуманное греческим медиком Эскулапом, лечившим умалишённых путем помещения их в подземный лабиринт. Когда больные, побродив в темноте, видели свет, бежали к отверстиям в потолке. Откуда он лился? и задирали головы. На них опорожняли ведро змей. Эффект был потрясающим, и в некотором роде предвестие электрошока. Вот как действует прибереженная на самый конец неожиданность. Также и хорошую интригу можно назвать лабиринтом, в котором читатель ищет свет, указывающий на выход. Но в момент, когда он считает, что выход найден, полезно огорошить его ведром змей. Помнит Габриэль то, что медик Эскулап погиб от удара молнии, посланный Зевсом, после опыта по воскрешению мертвых. Он замечает, что у него путаются мысли. Это большой его недостаток. Память подсказывает разнообразные направления для размышления, но при этом уводит в сторону от главной канвы. Не сбиваться с курса. Он поспешно печатает нечто вроде общего плана. Но проблема в том, быстро спохватывается он, что произошедшее с ним не вызывает никакого доверия. «Никто никогда не поверит в историю его смерти и временного перевоплощения в женщину. Он печатает все быстрее, работая этими пальцами с длиннющими ногтями, стук клавиш, что еще может принести такое чувство полноты? Идеалом было бы жить вот так дальше в теле молодой женщины, но с сознанием старого писаки. Почему бы и нет, собственно? Обязан ли он выполнить данные Люси слова, вернуть ей тело, когда она его потребует?» Он пишет и чувствует, как мысль носится от строчки к строчке, как лошадь, галопом скачущая сквозь лесную чащу. Ему кажется, что он обрел ясное видение, вернул связность. Возможно, это как раз то, чего ему больше всего не доставало, когда он был чист духом. Колотить по клавиатуре компьютера, копая борозду интриги. «Писательство — мое спасение. Это то мгновение, когда я становлюсь самим собой». Это единственное состояние, в котором я недовольствую следованием за событиями. Отворю их сам. Он упорно корпит над своей историей, пока не начинается жжение в глазах. Он смотрит на часы. Двенадцать тридцать. Он писал четыре часа к ряду, не замечая течения времени. Он набрасывает куртку, выбегает на улицу и ловит такси, вынужденный прибегнуть к томительно медленному способу перемещения, принятому у живых. Будь он блуждающей душой, то уже прибыл бы на место. Водитель врубает на полную мощь нечто совсем не мелодичное. Габриэль-женщина просит сделать музыку потише и слышит в ответ, что в своей машине водитель делает то, что хочет. Так Габриэль чувствует на себе неудобство материального мира, тем более, когда ты женщина. Учитывая небольшой рост и слабость мускулов Люси, он не может в случае конфликта прибегнуть к физической силе. В зеркале заднего вида красуется похотливая физиономия водителя. Габриэль-женщина неприязненно ежится в животе снова спазмы. «Не переживайте, дамочка, скоро приедем». Габриэль-женщина чувствует себя потенциальной жертвой, отданной на произвол хищника. Словно подтверждая это впечатление, водитель широко улыбается, показывая зубы, и бесстыжи облизывается. «Приехали!» «Готово, дамочка, а вы боялись. С вас 35 евро». Габриэль-женщина отчитывает запрошенную сумму. «А чьи вы?» — возмущается таксист. Габриэль не отвечает и удостаивается сексистского ругательства. Писатель убеждается, что все его прежние старания влезть в шкуру персонажа женского пола были негодными потугами. Только сейчас он начинает понимать, что к чему. Он бежит к дому своего брата и нажимает кнопку домофона. «Кто там?» Люсей Филиппини». «Пятый этаж, дверь справа». Лифт сломан, Габриэль женщина поднимается по лестнице. Брат ждет на пороге. «Чрезвычайно рад снова вас видеть, мадемуазель Филиппини». Не думал, что вы меня навестите. Не представляю, как вы раздобыли мой домашний адрес и У вас найдется немного времени. Не пропало желание посидеть со мной в ресторане. Идемте, я проголодалась. таман накидывает плащ и ведет ее его в шикарное бестро поблизости. Там он пропускает женщину вперед и предлагает столик с банкеткой. Габриль женщина рад, что может попользоваться мужской галантностью. Он садится и незаметно сбрасывает туфли на высоких каблуках, от которых ужасно устал. Ваш визит — полная неожиданность. Что хорошего тут можно заказать? Надо же, именно так выражался мой братец. Он пугается, что манера говорить может его выдать, но собственный голос звучит успокаивающе. Этот высокий голос отличается, правда, от голоса Люси, каким он его воспринимал, когда он звучал не у него в голове. Чем вызвано ваше желание снова меня увидеть так скоро? Вы продолжаете расследовать смерть моего брата? «Вы смастерили микрофон, не так ли?» «Как вы могли об этом пронюхать?» «Габриэль, женщина, ищет объяснение. Например, такое. Я узнала об этом от Габриэля на одном из наших сеансов. Он сказал, что беседовал с вами через этот прибор». «Так это вправду был он? Я действительно говорил с моим умершим братом?» «Ясное дело. У меня состоялась медиумическая связь с ним, и он рассказал мне о вашем приборе. Сказал, что прибор сломался. Вы его починили?» «Нет». К сожалению, сгоревшую деталь нелегко найти. Я ее заказал, думаю, получить ее на следующей неделе. Официант подает им два меню. Блюдо дня индейка с каштанами. Как насчет рыбы? спрашивает Тама. Скат с каперсами. Я возьму это. Хм, я веганка, сообщает Габриэль женщина, вспомнив данное Люси обещание не подвергать ее организм опасности трупоедения. «Вегетарианского меню у нас нет, могу предложить салат «Цезарь» без бекона и курицы». Габриэль кивает в знак согласия. «Как вам удалось сконструировать такой невероятный прибор?» — спрашивает он. Там обольщен интересом к своей работе. Он залпом выпивает стакан воды и наклоняется над столом. Понимаете, мадемуазель Филиппини, до сих пор считалось, что есть только два способа изучать окружающий нас мир — химия и физика. Лично я думаю, что существует третья форма проявления материи — Возьмите пластинку с симфонией Малера и разрежьте ее на кусочки. Среди молекул вы не найдете нот симфонии. Спрашивается, где на этой пластинке находится музыка? Не знаю. Это нематериальная волна. Или взять птичку. Ни в клетках ее мозга, ни в ее ДНК не найти мелодию ее песни. Если у вас две совершенно одинаковые птицы с одинаковой ДНК, то все равно, все равно они будут чирикать по-разному. Вижу, вы начинаете понимать, куда я клоню. То же самое и с человеком. Сколько не препарировать нейроны мозга Эйнштейна, формулу Е e равно МС квадрат там не найти. Сколько ни копаться в вашем мозгу или в вашей ДНК, ваших снов там нет. Мое открытие заключается в том, что в нематериальном мире есть нечто такое, чего не обнаружишь методами физики и химии. Третья нематериальная форма. Волна, говорите? Она самая, не имеющая никакой консистенции, но воздействующая на материю. При слушании симфонии Малера у меня происходит выделение эндорфинов. «Песня птицы» рождает у ее сексуального партнера желание совокупиться, вследствие чего на свет появляется яйцо. Формула «Е» равно «МЦ» квадрат позволяет строить атомные станции, вырабатывающие электроэнергию для наших домов. Они же позволяют изготовлять атомные бомбы для уничтожения этих домов. Но если поразмыслить, источник всего этого — мысль. «Волна только и всего». Габриэль ловит себя на том, что брат вызывает у него восхищение. Никогда раньше он не слышал от него таких четких и убедительных речей. Это позволило мне понять ваш пример с сахаром в чае. Я был слепцом, незрячим. Университетское образование это шторы, мешавшие мне видеть мир во всей его чудесной сложности. По той же причине, я считаю, что никакой компьютер не сможет скопировать мысли моего брата. Максимум, что возможно, это имитация некоторых особенностей его манеры письма. Вернемся к вашему микрофону». Я сказал себе, «Если кто-то говорит с мертвыми, значит, обязательно есть испускаемая и принимаемая волна». Я раскопал чертежи микрофона Эдисона. Там упомянуто магнитное поле. Я стал перебирать магнитные волны и методом дедукции выявил узкую зону спектра, где могли бы находиться эти волны. Это волны широкой амплитуды с гребнями, близкими к инфразвуку. Вот почему их улавливают кошки». Некоторые животные действительно общаются на этой длине волны. Летучие мыши, дельфины. Тома подсаживается к медиуму и кладет руку ей на бедро. Сознание Габриэля получает двойственный электрический разряд. Женская кожа сигнализирует о приятном ощущении, но мысль, что к нему пристает брат-близнец, совершенно невыносима. Он отшатывается, при этом задевает коленом стол и опрокидывает бокал, разбивающийся в дребезги. «Я стал другим человеком, Люси». «Раньше я был рационалистом и кортезианцем и видел вас всего-навсего мошенницу, эксплуатирующую людскую наивность. Теперь я знаю, что вы правы. С мертвыми, можно говорить, у меня получился разговор с покойным братом». Габриэля посещает догадка, как облегчить диалог с тома, с того света. «Во время вашего с ним последнего медиумического контакта ваш брат просил меня условиться с вами о коде, который помог бы вам сразу его идентифицировать. Хотите узнать про этот код?» «Попробую догадаться. Розабель Белив?» К этому коду прибегал Гудини для беседства света со своей женой. «Он самый! Этот пароль будет означать, что вы общаетесь с настоящим Габриэлем, а не с прикидывающимся им духом». «А что нового у вас, мадмуазель Филиппини?» «Как продвигается ваше расследование?» «Не знаю, читали ли вы в газетах, что проект Александра Девиламбреза, виртуальный Габриэль Уэллс, идет вперед гигантскими шагами». Он объявил, что версия тысячелетнего человека, написанная его программой искусственного интеллекта, выйдет уже через месяц. Ему ни за что не добиться качества настоящего автора. Можно подумать, публика уловит разницу. Представьте, вдруг некоторые критики, сожалея, что не распознали его при жизни, внезапно опомнятся и примутся рекламировать это безобразие. Вот будет ужас, если Виламбрезу удастся до бесконечности профанировать при помощи робота моего бедного брата. Им приносят еду. Габриэль хватает вилку и начинает есть, как привык, забыв о притворстве. Видя удивление тома, он спохватывается и изображает более женственные, почти манерные движения. «Вы по-прежнему считаете, что я убил своего брата-близнеца?» «В данный момент я не исключаю никаких версий. Мадемуазель Филиппини, вы упорны и умны, но я не понимаю, почему вы продолжаете меня подозревать». Он хватает ее руку и прижимает к своей груди, не дав Габриэлю времени среагировать. Почувствуйте мою энергию, мою искренность. Слушайте внимательно. Я не убивал брата и так же, как вы, хочу узнать, кто совершил эту гнусность».